Глава 36. Макс. Это случилось впервые за 6 лет. Я сел за руль. Это как с велосипедом, такой навык не потерять. Мышечная память всё сделала за меня. Я вырулил на трассу и через полтора часа въехал в Армавир. Проехал по городским улицам, без труда и без навигатора вспомнил маршрут до дома Сони. За мной также методично и аккуратно следовал неприметный чёрный Solaris. Через машину по соседней полосе Я не гнал, не скрывался, давал возможность ребятам отработать свой гонорар и реализовать мой план до конца. У Сони было три набора ключей от квартиры: один для себя, один для няни и третий на всякий случай. Он лежал в верхнем ящике в прихожей, в уголке рядом с аптечкой, без брелков и других обвесов. Так что стащить их в суматохе сборов не составило труда. Я припарковался во дворе, отметил, что Solaris проехал мимо и вырулил из нашего двора. Что ж, отлично. Дверь в квартиру закрывать не стал, чтобы старательные и исполнительные люди из Смоелово не вышибали её силой. Уверен, что тиграна не остановят ни замки, ни стальная прослойка. Так зачем создавать лишний шум и тревожить соседей? В кармане пальто лежала крохотная камера, которую мне подогнал Егор. Это просто пушка-бомба. Картинка снимает в 4К и практически моментально передаёт на заданный сервер. Никаких видимых следов, если нужно снять что-то для шантажа. Ты же понимаешь, о чём я. Он поиграл бровями и получил от меня подзатыльник. Чёртов великовозрастный извращенец. Но очень умный и находчивый. Я так и не успел сказать Егору спасибо за его помощь, чтобы я не произнёс, это бы выглядело как прощание. Прежде чем приступить к делу, я поднял с пола игрушку Стёпы, смешную несуразную сову. Снял обувь и верхнюю одежду, дошёл до детской, ещё раз взглянув на полупустой шкаф, собранную кровать и несколько книг, оставшихся на полке: "Энциклопедия", "Гарри Поттер", "Как стать всемирно известным блогером", "Инструкция для чайников". Присматривая за моим сыном, я улыбнулся сове и посадил игрушку в изголовье. Не знаю, вернётся ли за ней Стёпа, вернутся ли они вообще в эту квартиру после этого дня. Но оставить её просто брошенной на стуле мне казалось неправильным. Закрыв за собой дверь в детскую, я направился в спальню. Здесь царил настоящий хаос. Соня никогда не была прирождённой хозяйкой, а сборы в отпуск превращались в отдельный квест со всегда непредсказуемым финалом. Но в этот раз комнату действительно настигла торнадо. Вещи не то, чтобы были разбросаны, скорее бессмысленно рассортированы по кучкам: одежда, обувь, фен, плойка, эпилятор, наборы кремов и все эти женские штучки, в которые мужчинам лучше не совать свой нос. На кровати не было ничего, кроме покрывала. Она была застелена идеально, и всё же я не мог смотреть на эту громадину без улыбки. Соня любила меня, я любил её. И именно здесь мы смогли показать это друг другу снова. Не простить, но просто любить. Опустившись на кровать, я выудил из-под подушки Сонину майку. Старая привычка прятать пижаму и потом забывать о ней. Раньше моя жена всегда спала голой. Простой хлопок пах раем. Моей женщиной, сиренью, дождем, счастьем. Я дал себе несколько секунд, закрыл глаза и просто дышал, представляя, что Соня рядом, держит за руку, смотрит в глаза, что она меня по-настоящему простила. А потом закрыл дверь и в эту часть своей жизни, по моим подсчётам, времени почти не осталось. В зале, где всё и случится было пусто: диван, кресло, телевизор и навесная полка с игровой приставкой и дисками под ним, ёлка Справа от неё стоял шкаф с книгами и фотографиями. Именно там я и спрятал чудо техники, которое мне когда-то подарил брат. Камера реагировала на движение и начинала запись как раз в тот момент, когда мимо неё проходили люди, по принципу регистраторов в автомобилях. Выбрав наилучший ракурс, я немного развернул кресло, за которым Соня любила работать. Откуда я это знал? У нас дома стояло точно такое. Я никогда не видел, как именно она занималась здесь своими делами, но организованно всё было так же, как в той квартире, где мы жили раньше. Торшер и небольшой столик рядом служили безмолвными доказательствами моей правоты. Оставалось недолго. Идеальный план, почти безупречный. В нём был только один изъян. Уже через несколько минут я умру. И я не ошибся ни во времени, ни в результате. Потому что входная дверь открылась и в квартиру, а затем и в комнату вошли трое мужчин. Максим, дорогой, я как раз тебя и искал. Уверен, что не меня. Ты прав, но за неимением лучшего варианта использую тот, что есть. Моя жена Титов лениво подцедил Тигран, когда вопрос повис в воздухе, а ответа не последовало. Исмаилов огляделся, будто ожидал встретить свою супругу здесь. Лиля, с ней что-то случилось? Не строй из себя идиота. Я хочу знать, где моя жена. Куда ты спрятал её? Тигран обошёл комнату по периметру и остановился возле окна, на одном уровне с книжными полками и камерой. Я замер. С одной стороны, лицо Исмаилова крупным планом пишет чудо-машинка, а видео разбитые на короткие 10-15-секундные автоматически отправляются на сервер. к которому есть доступ только у одного человека во всём мире Егора. Идеальный кадр. Рожа этого гада и в фас, и в профиль. Так что его потом ни один адвокат не отмажет. С другой стороны, поверните гранн голову в сторону и увидит крохотный чёрный глазок, спрятанный за ажурной рамкой с фото. Если камеру обнаружат сейчас, это значит, что умирать я буду медленно и напрасно. Как погода в Москве. Я постарался перетянуть внимание на себя, но Тигран даже бровью не повел. Стоял и пялился куда-то вдаль. Слева я, справа чертова камера, и непонятно, куда повернется этот псих. Кстати, Давид очень не хотел уезжать, но я обещал ему, что передам тебе привет. Грязный зато рабочий прием. Тигран дернулся в мою сторону и, наконец, встал спиной к стеллажу. Он шел на меня тараном, в глазах лопнули сосуды, А на шее опасно вздулись вены, как у быка на родео. Где моя жена? Исмаилов схватил меня за горло и вздёрнул вверх, чтобы полностью перекрыть кислород. Где она? Или ты скажешь, или я. Его пальцы сжались так сильно, что перед глазами поплыли чёрные пятна. При всём желании, даже если бы я хотел что-то сказать, я тупо не мог это сделать. И только когда из моей глотки вырвался надсадный хрип, Тигран опомнился и отпустил руку. Я закашлялся. Из горла раздавался свист, как у старого чайника. «Сядь, в ногах правды нет». Милостиво разрешил Тигран и первым занял место напротив моего. Именно то, которое я для него подготовил. Пока все шло настолько гладко, что можно было начинать беспокоиться. «Ты помог сбежать Лилии?» «Не вопрос, а безапелляционное умозаключение?» «Нет». прохрипел я Это неправильный ответ, Максим. Я хочу знать правду. А я хочу, чтобы у меня член был под 40 сантиметров и чтобы я им мог всю ночь напролёт. Бросив на меня удивлённый взгляд, Исмаилов хмыкнул. Знаешь, ты мне нравишься. Уверен, при других обстоятельствах мы могли бы даже подружиться. Сомневаюсь. В чём именно, дорогой? В том, что я стал бы дружить с таким говном, как ты, дорогой? интересовал я его. За спиной раздалось движение, но Исмаилов выкинул вперёд указательный палец, приказывая кому-то остановиться. Я обернулся. Его охранники заняли позицию по обе стороны от двери, как в американском блокбастере. Интересно, они реально из себя что-то представляют, носят оружие, участвуют в погонях, используют эти крошечные наушники и рации, встроенные в запонки. Или всё это бутафория для лохов, типа меня. И стоило мне об этом подумать, как один из Бугаев поправил пиджак, и из-за пояса брюк показалась кобура с пистолетом, настоящим, насколько мне позволяли судить мои знания короткоствольного стрелкового оружия. Я добр к тебе, только до тех пор, пока ты мне интересен, раздался спокойный голос Тиграна. Но ты забываешься и путаешь доброту со слабостью. Я спрашиваю тебя в последний раз, где моя жена? На секунду я задумался, сложил пальцы перед собой и опустил на них лоб. Тигран напряжённо ждал, пока я скажу хоть что-то. Я видел, как не менялось его лицо. Кадык Тиграна дёрнулся вниз и исчез за воротом рубашки. Ты понимаешь, какие будут последствия, адолжен? Наш диалог был похож на партию в пинг-понг. Кто больше отобьёт, кто сделает следующий удар? ещё более резкие и опасные для противника. Если я не найду Лилию, то свою Соню ты тоже больше не увидишь. Надеюсь, что ты запомнила её последние слова и взгляд, потому что они будут приходить к тебе в ночных кошмарах. Исмаилов понятия не имел, сколько кошмаров я видел в реальной жизни, но не в этот раз. Губы непроизвольно дёрнулись, сложившись в усмешку. К сожалению, для меня Тигран это заметил. «Ах, Максим, ах, затейник! Значит, и Соню со Стёпой припрятал!» Он словно бы добродушно улыбнулся, что больше походило на шальной оскал голодного волка. «Как умно и как глупо! Думаешь, что есть место, откуда я не смогу их достать? Найти и наказать за твою глупость?» «Конечно, есть такое место. И именно туда он отправится, как только закончит тут со мной. Первый акт. мелодраматичный и дипломатичный подходил к концу. Во втором меня ждал настоящий экшн. Исмаилов поднял руку и пальцем подозвал своих шестёрок. Ты всё скажешь, быстро или медленно, решай сам. Последнее, что я смог расслышать. Они всё поняли без слов, по голове не били, видимо, подготовились и изучили историю болезни. Я нужен Тиграну живым до тех пор, пока смогу сэкономить его время на поиске Лилии и Давида. Время, которое играло ключевую роль. Чем дольше он забавляется тут с моей тушкой, об которую так старательно полируют свои ботинки два крепких богатыря, тем дальше смогут убежать его жена и сын. Тем лучше запутывает за собой. И сони следы Егор шли минуты, часы или даже дни. Не знаю, Было слишком больно, чтобы соображать. Что-то хрустнуло внутри. Рот наполнился слюной в перемешку с кровью. Тело сложилось пополам. Перед заплывшими глазами пропали цвета. Так что я едва разглядел, что носки, в которых был Исмаилов, оказались зелеными. Зеленые носки под серый костюм. Так безвкусно жить. Большой талант. Не передумал? Он легко коснулся кончиком туфли в моей груди. а затем опустился на корточки и силой оттянул меня за голову, чтобы я посмотреть на результаты своих трудов. Не знаю, как он выглядел в тот момент, но голос его лоснился от удовольствия и кайфа. Пошёл нахер, прохрипел я, печально. Ладно, мальчики, продолжаем. Исмаилов сел обратно в кресло и лениво переложил пистолет одного из охранников в свободную руку. прокрутил его, держа одним пальцем за спусковую скобу и замер, наблюдая за тем, как я харкаю кровью. На самом деле меня жалели. Существуют гораздо более извращённые виды пыток, которые бы я не выдержал. Я знал, что шавки Исмаилова не будут убивать меня, пока им не дадут такой приказ. А ещё я знал, что даже при таком раскладе долго не подержусь. Ладно, я понял. Ты будешь молчать, а мне уже стало скучно. Руслан, стреляй. И прежде чем я успел что-то сказать, второй охранник, низкий и плечистый, достал из внутреннего кармана пистолет. Яркая вспышка боли молнии блеснула у меня в голове. Стреляли по ноге, целились по колену, но попали в ткань. Я захрипел и схватился за бедро, продолжая корчиться на полу. Ну как, убедительно. Весьма Одного я не учёл в своём тупом плане, что Исмаил его не обязательно убивать меня лично. Достаточно его приказа и следующий выстрел будет в голову, и тогда я умру напрасно, потому что Тиграно дадут слишком маленький срок. Ты скажешь, где моя жена? Обещай, что не тронешь её. Я приложил все силы, чтобы оттолкнуться от пола и отползти левее, к самому центру кадра. Осталось немного. Скоро больно не будет. «К чему такая забота о Лилии?» «Ты не достоин своей прекрасной жены». «Даже так?» Тигран подался вперед и весело посмотрел на меня. В его руке так и болтался пистолет, как какая-то игрушка. «И давно моя жена стала прекрасной для тебя, урод?» «Как только ты свалил в Москву, потому что я сказал тебе это сделать». Смех забирал последние силы, так что я быстро замолчал. «Нужно продержаться еще немного». «У тебя что-то было с лилией?» В голосе Исмаилова послышался звериный рык. «Ну, ты трахал мою жену, я ответил тебе тем же. Ты врешь». Она такая нежная, такая ласковая девочка. «Что ты с ней сделал, Тигран? Ей нужен был просто хороший секс, и тогда бы она не думала о разводе». Это было даже забавно. Он разбирается в политике, но совершенно не умеет распознавать такую очевидную ложь. Даже у ребёнка отобрать конфетку сложнее, чем окунуть Исмаилова в говно и заставить злиться закроет рот. Забавно, что она любит без претирватива. Это из-за твоей болезни, да? Заткнись. Но я-то не болен, так что сейчас я прячу от тебя не твоего сына, а своего в животе своей женщины. Я услышал движение за спиной и оклик одного из охранников, но было поздно. Они не успели остановить своего шефа. Тигран вскочил с места и не глядя выстрелил мне в живот. Хлопок и тишина. Вот и всё. Идеальная сцена для идеального фильма, продуманного и срежиссированного мной. Через пару часов, когда самолёт приземлится в аэропорту, Егор включит телефон и получит на почту ссылку с файлами. К тому моменту я буду уже мёртв, а Исмаилов ещё не успеет найти ни Соню, ни Лилю. Моя жена и мой сын будут в безопасности. Никто и никогда больше не сможет им угрожать. Исмаилову прощали многое, но не убийство в прямом эфире, как вырезал сам мой брат. Это настолько мощный удар по репутации, что я сомневался, что Тигран доживет до заседания суда. Скорее всего, случайно умрет от инфаркта или осложнений после пневмонии. Его история закончится через пару недель где-нибудь под Москвой. Моя здесь, в богом забытом Армавире. Как странно и глупо все случилось. Ещё несколько месяцев назад мне было не для чего жить, а сейчас есть те, ради кого я готов умереть. И единственная мысль перед моим уходом была такой же глупой и нелепой, как и вся моя жизнь. Я испортил Сонин ковёр, она меня за это убьёт. А потом я наконец умру.